Он же Максим Максимович. Редактор газеты «Народное дело» Григорий Федорович Вахт, предложив посетителю присесть, раскрыл конверт и быстро пробежал письмо. «Милый Григорий, податель этой весточки Максим Максимович Исаев. Быть может, вы с ним встречались в Цюрихе. Он там был в эмиграции совсем еще юным. Я и мои друзья настояли, чтобы Исаев ушел из России». Пожалуйста, окажите ему содействие и помощь. Искренне ваш, Урусов. Вахт перечитал письмо дважды. Князь Урусов, бывший товарищ министра Временного правительства, арестованный, судимый и оправданный трибуналом, был человек широко известный в эмиграции и, несмотря на фразочку в чекистском отчете о процессе в связи с раскаянием Урусова и желанием его сотрудничать с советской властью из-под стражи освободить, по-прежнему уважаемый никто не верил что у русов добровольно согласился на сотрудничество с большевиками поэтому фраза в отчете о процессе вызвала еще большее сочувствие к несчастному князю против которого по мнению эмиграции чекисты применили особо садистский прием компрометацию в глазах свободно россии как добирались максим максимович спросил вахт на животе улыбнулся исаев мимо пограничников документы у вас как С документами плохо. — Понимаю. — Вы рассчитываете на помощь? — Да. — Вы ведь э, не член нашей партии? — Я беспартийный. Я думаю, эсеры и октябристы кончат свои дискуссии в Москве, когда соберется учредительное собрание, нет? — Мы придерживаемся иной концепции. Поскольку планы у меня конкретные, хотелось бы подумать о приобретении хороших документов. Это почти невозможно. Тогда, вероятно, вы посоветуете мне, как разумнее поступить? Сжечь мои бумаги и обратиться в полицию за новыми? Или месяца два можно прожить на нелегалке? А потом? Я не рассчитываю здесь надолго задерживаться. Вахт поднялся из-за стола и прикрыл маленькую скрипучую дверь, которая вела в соседнюю комнатенку, где сидели три человека. Весь редакционный коллектив органов ССР в северо-западной провинции России. Там, по-моему, посетители, а при них о возвращении на родину говорить не следует. Вы правы. У Русов не написал, от чего вам пришлось уйти. За мной начали топать. По поводу заявления в здешнюю полицию, мы, признаться, такого метода не пробовали. Вы сможете рассказать им о ваших последних годах? Где жили, чем занимались? Жил в Москве и в Сибири. Работал при штабе Колчака в его пресс-группе, потом скрывался. — С кем вы работали в пресс-группе Колчака? — С Николаем Ивановичем Ванюшиным. — Ванюшин — личность колоритнейшая, — ответил Вахт. — И хотя мы с ним идеологические противники, но по-человечески давно дружны. — Да, жаль его сыграл Исаев, знавший, что Ванюшин сейчас в Харбине. — Погиб он нелепо. — Он жив, Господь с вами, — сразу же ответил Вахт. Мы недавно имели от него весточку из Китая. Не может быть. А мне Поплавский клялся, что он умер от ТИФа. Адрес у вас есть? Я дам вам адрес, — ответил вахт, и впервые за весь разговор его глаза смягчились, утратив настороженную подозрительность. Поплавский, кстати, как поживает. У меня нет связи с ЧК, — ответил Максим Максимович. Будь я связан с ними, я бы ответил вам, как чувствует себя человек в лубянском подвале. «Когда это случилось?» — спросил вахт, и Максим Максимович точно понял, что редактору известно об аресте Поплавского. И он еще раз убедился в том, что линию свою раскручивает правильно, уважительно подставляясь под проверку эсера. «Когда это случилось?» — переспросил Максим Максимович. «Сейчас я отвечу точно. Я тогда был у Таганцева». Вахт не смог сдержаться впился в лицо Исаева большими на желтом чехоточном лице глазами. За Таганцевым ЧК уже полгода вела наблюдение, как за возможным лидером Петроградского контрреволюционного подполья, и Максим Максимовичу было важно увидеть реакцию вахта. Об этом просили ребята из Петрочека. «Нитку с ним имеет», — отметил Исаев. «Конспиратор пустяшный. Что значит, у Романовых не сидел, опыта в Ревеле не наберешь». «Это у которого Таганцева?» «У того самого». «Вы, вероятно, голодны, Максим Максимович?» «Не скрою. Весьма. Не смею вас обременять финансовыми делами. У меня есть э, два бриллианта. Как здесь легко реализовать драгоценности?» «Никогда не имел драгоценностей. А вот хорошим обедом, пожалуйста, не отказывайтесь, угощу». Максим Максимович отметил, что вахт повел его не в тот ресторан, который был расположен рядом с редакцией, а в маленькое полуподвальное кафе. «Тут перекусим», — сказал вахт. «Здесь дают блины с творогом и сливки с вареньем». Исаев кивнул на газету, торчавшую из кармана вахта. «Вы не позволите проглядеть свежий номер? Мы там без вольного слова несколько заволосателей и омамонтились. Исаев заметил, как лицо редактора мгновенно озарилось гордостью. Он с готовностью протянул Исаеву газету, вздохнув. «Хочется жить, когда знаешь, что труд твой нужен». Исаев быстро просмотрел газету. По нашим данным, в этом месяце цены на псковском рынке были следующими. Фунт хлеба 450-500 рублей. Пуд картофеля 4500 рублей. Фунт свинины 5000 рублей. Бутылка молока 700 рублей. Десяток яиц 3500 рублей. Вчера в Ревель прибыл новый транспорт с золотом из России. Всего 600 пудов. Вагон подан в гавань, где золото было перегружено на пароход Каливи поэг Пароход следует в Стокгольм, а оттуда, по имеющимся сведениям, в Берлин, где золото будет перековано в Соврубли. Представитель одной из великих держав прибыл в Москву, чтобы вести переговоры о реорганизации советского правительства. Смысл предстоящей организации – смещение Ленина с поста премьера и утверждение его президентом, в то время как вся полнота власти будет сосредоточена в руках нового премьера Красина. Вероятно, потребуют удаления из правительства наиболее экстремистских элементов. В случае, если эти условия будут приняты большевиками, великие державы начнут переговоры с Кремлем. «Неужели у вас нет серьезных информаторов?» — поморщился Исаев. «Григорий Федорович Милый, зачем выдавать желаемое за действительное?» «И не говорите мне, что данные из Пскова вы получили от верного осведомителя. Я сюда шел через Псков и на базаре покупал фунт хлеба за 750 рублей, тогда как фунт свинины можно купить за 3000. И никто не приезжал в Москву из представителей великих держав с такими бредовыми планами». Принесли блинчики. Исаев набросился на них с жадностью. Дренькнул звоночек у двери, и вахт воскликнул сделанным удивлением. «Лев Кириллович, здрасте! Какими судьбами?» Подняв голову, Исаев увидел Головкина. Он узнал его по фотографиям, которые хранились в ЧК. Головкин был связан с эсеровской контрразведкой. «Знакомьтесь, гражданин Исаев из России. А это наш журналист Лев Головкин». Головкин подозвал толстушку в туго на фартучке. «Кофе, два сухарика и воды». «Хотите блинчиков, — Головкин спросил Вахт. — Нет, благодарю. — Максим Максимович работал с Ванюшиным в пресс-группе Колчака в девятнадцатом году, — сказал Вахт. — Может быть, попросим его как нашего коллегу выступить с заметками в газете? — Это было бы прекрасно, — сказал Головкин, поблагодарив кивком головы толстушку, принесшую ему кофе. — Я вынужден отклонить это лесное предложение. — Почему? — Потому что я намереваюсь возвратиться на родину в самом недалеком будущем. «У гражданина Исаева есть рекомендательное письмо от Урусова», — заметил вахт. «Как себя чувствует князь», — поинтересовался Головкин. «Плохо. Но он сотрудничает с большевиками. Что бы делали вы на его месте? Каким образом вы с ним встретились? В коридоре Нарбанка? Он там и написал мне эту записочку. Допустим, вы получите временный вид на жительство. А что дальше?» Дальше я рассчитываю на помощь друзей. Наших или иностранных. Всяких. Не стоит вам улититься, Максим Максимович, сказал Головкин. Кроме как к нам идти здесь некому. Последние известия черносотенные монархисты. Кадеты и октябристы вам помогать не станут. Есть комитет помощи беженцам? Вырубов Аболенский. Я думаю, они не столь перепуганы, откровенно усмехнувшись, сказал Исаев. Или их судьба также горестна? Комитет беженцев занят иными задачами. Они не преследуют целей политической борьбы. Они смирились с поражением. Значит, в Эстонии есть только одна сила, серьезно думающая о борьбе? Вахт и Головкин ответили одновременно. «Нет, от чего же», — сказал Головкин. «Сила — это мы», — сказал Вахт. И вдруг Головкин захохотал. Он сгибался в три погибели, вытирая слезы, мотал головой, а потом, успокоившись, сказал «Конспираторы дерьмовые! Тени своей боимся!» Исаев закурил. «Сейчас у меня внутри словно что-то обвалилось, Лев Кириллович. Словно накипь в чайнике смыло. Журналист, коллега. Думаете, что мы дома так ничего про вас и не знаем?» Застегнув пуговицу на пиджаке, словно собираясь подняться, он добавил «Меня уполномочили вам сказать, чтобы вы были особо осторожны со всеми, кто приезжает из Савдепии, и с людьми, которые с ними здесь связаны». «Вы думаете, много людей из Савдепии пойдут на связь с нами?» — спросил Вахт. «Я высказал пожелание друзей, которые знают и о вашей работе, и о том, каким журналистом на самом деле является Лев Кириллович». «Средним», — улыбнулся Головкин. «Максим Максимович, я был рад видеть вас» если вы сможете как-то надежно легализоваться здесь, я бы просил вас зайти к нам еще раз, перед вашим отъездом в Савдепию. Если, конечно, вы не передумаете возвращаться после здешних таблинчиков. Если и вы надумаете поехать туда, готовьтесь, я загляну к вам. Маленькая разница в приставках, а смысл-то и меняет. Пере или надумаете, а? Если этот разговор серьезен, тогда я буду готовиться. Я запрошу моих друзей в России о крови и документах заранее, а не столь скоропалительно, как вы. Скоропалительно приехал писатель Никандров и оказался в тюрьме, заметил вахт. А Воронцов по его документам отправился в Савдепию. Максим Максимович вспомнил радиограмму Севзапчека о переходе эстонской границы неизвестным, который убил двух человек эстонца и русского. Это было за неделю перед его отъездом из Москвы. «О том, что Воронцов перешел границу, — жестко сказал Головкин, — я бы с радостью сказал товарищам, не будь они мне так ненавистны. Жаль только, что судить Воронцова станут как врага трудового народа, — он хмыкнул, — то есть как нас. Его надо просто стрелять. Каратель. Зверь. Он им, правда, в совдепе и кровь пустит. Пожжет и побьет в сласть». Попрощавшись с эсерами, зная, что те наверняка пустят за ним хвост, Исаев начал крутить по городу. Хвост он определил довольно быстро. Его вели два мальчика, видимо, студенты. Вели они его неумело, упиваясь своей работой, и поэтому он их довольно скоро замотал. Через два часа в офисе смешанного русско-эстонского общества раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос попросил русского содиректора. «Господин Шорохов, я бы попросил вас рассказать мне условия возвращения на родину, если, конечно, у вас есть на это время и желание». «Хотя время у меня есть», — ответил Шорохов, «но я неправомочен отвечать на подобные вопросы. Извольте обратиться в консульский отдел посольства в часы, обозначенные для приема». Этот обмен фразами, ничего не говорящими полицейским, подслушивающим телефонные разговоры смешанной комиссии, был паролем и отзывом для Шорохова, и Всеволода Владимирова. В тот же вечер Шорохов после встречи с Исаевым передал известному ему человеку коротенькое сообщение для шифровки. Есть предположение, что человек, перешедший границу во время перестрелки, когда были убиты красноармейцы и эстонский солдат, был воронцов Виктор Витальевич. На этой версии настаивает 974-й.